Глава 29. -я. Про древних строителей и старых бухгалтеров. В машине по пути к Иерусалиму Одинцов снял перстень, а на улочке царя Давида надел снова Он сказал Еве правду насчет непривычных ощущений, поскольку сроду не носил ничего подобного. Дорога от Явских ворот довольно скоро привела компанию прямиком к пропускному пункту. Бронированное стекло. Мощные стальные турникеты, многочисленная вооруженная охрана, строгий досмотр любых сумок и рюкзаков, как в аэропорту. За турникетами открывался выход на обширную площадь, мощенную гладкими светлыми плитами. По дальней границе площади возвышались ряды каменной кладки из гигантских прямоугольных блоков. Западная стена. «Вся стена в длину почти полкилометра», — говорил гид но для доступа открыты лишь около 60 метров. Говоря строго, это не часть храма. Это исполинская конструкция, которая не позволяла горе оползать под тяжестью храмового комплекса. Попробуйте представить себе, каким величественным был храм и как он потрясал человеческое воображение 3000 лет назад, если даже сегодня нас впечатляют руины вспомогательного сооружения. Пока Троица дожидалась в очереди у пропускного пункта, Гид рассказывал, как пророк Иеремия задолго до разрушения первого храма предупредил Израиль о грядущей трагедии. Предупредил, что от величайшего духовного центра останется лишь западная стена. Пророков не принято слушать, зато потом самые энергичные гонители громче всех восторгаются тем, насколько точно сбылось пророчество. И Еремию Экскурсанты знали особенно хорошо, этот пророк спас Ковчег-Завета от захватчиков и отправил его в долгое-долгое путешествие, тайну которого троица сумела разгадать. «Первый храм простоял 400 лет и был разрушен воинами Вавилона», — говорил гид. «Позже на том же месте построили второй храм, который еще через четыре столетия уничтожили римляне». И Еремия оказался прав. От великого иудейского храма действительно сохранилась только западная стена, и даже не стена, а опора. Сохранились только камни. 45 рядов кладки, 28 над землей, мы их видим, и еще 17 в земле. Было время, когда каждому иудею полагалось трижды в году посещать храм. В память об этом. Через 400 лет после разрушения второго храма возник обычай молиться у западной стены. Пройдя через площадь, троица разделилась. Ева покрыла кудри яркой косынкой и ушла вправо на отгороженную женскую часть. На мужской Мунин взял из большой сетчатой корзины бумажную кипу и пристроил на макушке. Одинцов обошелся без головного убора. Дело личное. На это здесь никто не обращал внимания. Хотя люди на площади собрались очень разные. Ортодоксальные иудеи чернели длиннополыми сюртуками, колоритный образ дополняли кудлатые борода и пейсы. Некоторые не ограничились черной кипой или шляпой Борсалино, как в итальянских фильмах, и носили здоровенные бобровые шапки, похожие на колеса гоночного болида. Некоторые укрывались от мира, накинув на голову и плечи талес, белое ритуальное покрывало, в широкую черную полоску с бахромой. Некоторые держали перед собой двумя руками раскрытые молитвенники, в полголоса быстро читали нараспев и также быстро кланялись вперед-назад, словно в экзотическом танце. Но туристов и любопытных было гораздо больше, чем религиозных. Кто-то подходил вплотную к стене, Кто-то стоял или прохаживался поодаль. Многие сидели на легких пластиковых стульях, расставленных тут и там без всякого порядка, просто для удобства посетителей. Люди всех языков и цветов кожи делали селфи, щелкали по сторонам смартфонами и фотокамерами, весело переговаривались и даже вставали в очередь. У специальной стойки дежурный равин прикреплял желающим тфилин Узкие черные ремни на лоб, и левую руку со специальными черными коробочками, которые по древнему поверью усиливают молитву. Мунин застыл у стены надолго, положив руку на пожелтевший, изъеденный временем, камень. Одинцову было интересно, сунет его компаньон записку между блоками или нет. Еще одно поверье гласило, что записка с просьбой, вложенная в основание храма, попадает прямо к Всевышнему. Историк стоял, не шевелясь. Одинцов уже бывал у стены, когда приезжал в Израиль простым туристом. Сейчас он для порядка прикоснулся к камням, задрав голову, взглянул на зеленые кустики, которые местами угнездились в щелях между поврежденными блоками, оставил Мунина и вернулся в начало площади, где на стуле ждал гид. «А вы почему не хотите поговорить со стеной?» — спросил Одинцов. Он прикурил сигарету, и гид с любопытством взглянул на сверкнувший перстень. Просьбы закончились. Или старайтесь от местики подальше держаться. Мунин и Ева, которые подошли некоторое время спустя, застали беседу в разгаре. Без торы нет морали. Без морали нет торы, говорил гид. Без знания нет понимания, без понимания нет знания. Это не я придумал. Это сказал великий Эльязар Бен -Азария. Ему было всего 18, когда разрушили храм, и он посидел в один день. «Меня учили, что материя первична. Я материалист», — спокойно возражал Одинцов, а гид горячился. «Как материалист? Вы должны знать, что мир состоит из атомов. Атомы — большей частью из электронов. А электрон...» Одновременно и волна, и частица. Дух неотделим от материи. В некотором смысле это одно и то же. Хорошо, пусть так, великодушно разрешил Одинцов. И что это нам дает? Всеобщую взаимосвязь, ответил гид. Вы можете знать, как устроен материальный мир, но что толку, если вы не знаете, что хорошо, а что плохо? Самые отвратительные поступки в истории человечества Совершали как раз вполне образованные люди. Если вы не учите Тору, у вас нет морали, но и обратно и справедливо. Если у вас нет морали, вы не сможете полностью овладеть Торой, сколько бы и не учились. Мунин послушал, послушал и вступил в разговор. Знатоки говорили нам, что слово Тора в переводе означает закон. У вас Тора оказывается то выше морали, то ниже. Речь все-таки про Тору как предмет. Изучение? Или про универсальный закон, который можно применять на практике? По-вашему, это разные вещи? Хороший вопрос, Гитва одушевился. На этот счет есть майса. Что такое майса? Полюбопытствовала Ева. Поучительная история. Можно сказать анекдот. И даже исторический анекдот, поскольку настоящая майса не обязательно смешная, но почти всегда имеет реальную основу. Один талантливый человек настолько усердно изучал Тору, что ему открылся уникальный метод лечения от смертельных болезней. Теперь он мог спасать людей, но ему хотелось помочь как можно большему их числу. Поэтому он стал собирать деньги на строительство больницы революционного типа. Он основал университет, чтобы обучить сотни врачей своему методу. Он стал собирать деньги на строительство завода – Где предстояло в индустриальных масштабах производить необходимое медицинское оборудование. В этих заботах прошла вся его жизнь. Знаток Торы умер, не успев ничего доделать, и не вылечил ни одного человека. Ну, так это хорошо или плохо? Дослушав, спросил Одинцов. Мораль-то в чем? Майса на то и нужна, чтобы каждый нашел в ней свою мораль. Хитро усмехнувшись, ответил гид от стены компания двинулась дальше и не жалея ног обошла почти весь старый город экскурсия была обзорной нужно провести здесь хотя бы несколько дней чтобы увидеть и по настоящему почувствовать иерусалим а сейчас троица шагала вслед за гидом по узким древним улочкам где даже одинцов едва успевал ориентироваться в той стороне гид махнул рукой куда то влево новые ворота Самая высокая точка города и въезд в христианский квартал. Эти ворота, кстати, построили к прибытию Казера Вильгельма, но он предпочел воспользоваться явскими, поэтому там пришлось проламывать стену. Компания оставила по левую руку мусульманский квартал, в который с севера вели Дамасские ворота и ворота царя Ирода. «На бегу там особенно нечего смотреть», — сказал гид и в обход Храмовой горы привел Троицу на запад старого города, к львиным воротам. Это была высокая стрельчатая арка, увенчанная возле конька фигурами четырех леопардов. Массивную городскую стену составляли блоки потемневшего известняка, похожие на камни западной стены, только те были намного крупнее. Пока гости озирались, гид говорил, что ученые до сих пор спорят, через какие ворота, Иисус вошел в Иерусалим. Некоторые считают, что через золотые, они дальше и правее, за храмовой горой, а некоторые уверены, что через львиные. «Это так важно?» — спросил Одинцов. И гид пояснил. «Дело в том, что через золотые ворота, по преданию, в Иерусалим войдет Мессия. Поэтому Сулейман Великолепный велел их наглухо заложить. Мудро! Кивнул Одинцов. Это все равно, что снова закрыть открытую Америку. Гид впервые взглянул на него с симпатией и сказал, тем не менее золотые ворота заложены уже почти 500 лет. А иудеи считают, что при появлении Мессии камни разрушатся. Тогда похороненные на западном склоне масличной горы восстанут из мертвых и первыми встретят спасителя человечества. Ева так выразительно посмотрела на Одинцова, что комментировать эту картину он не стал. «Зато с львиными воротами все намного понятнее», — продолжал гид. «Отсюда начался последний путь Иисуса, так называемый путь скорби, на латыни «Виа Долороса, от львиных ворот и до нынешнего храма гроба Господня. Желаете пройти?» Одинцов и Ева не возражали, хотя им уже доводилось бывать в Иерусалиме, а Мунин неожиданно отказался, заявив, что при первой возможности посвятит этому отдельный день. На виа Долороса бурлил рынок с тем же набором товаров, что и вдоль пути к Стене Плача. Но если там Одинцов не интересовался лавками, то здесь, к удивлению своих товарищей, он купил византийскую иконку в серебряном окладе размером с ладонь, Горсть брелоков с символикой Иерусалима, пару магнитов на холодильник и три очень разных комплекта камней — урим и тумим. Ни один комплект не был похож на тот, которым обладала троица, хотя для декоративных безделушек камни были сделаны достаточно аккуратно. — А это, простите, зачем? — спросил Мунин. — Сувениры, — лаконично ответил Одинцов. — Пригодятся. Гид продолжал вести компанию, обходя старый город по часовой стрелке. Он рассказал еще про мусорные ворота, самые маленькие, зато ведущие сквозь еврейский квартал прямиком к западной стене. «Тысячи лет через них вывозили из города отходы в долину Яном», — говорил гид. «В долине постоянно сжигали мусор и мертвых животных, так что со временем Яном...» с коптящими день и ночь зловонными кострами, превратилась у христиан в гиенну огненную. Последними на пути Троицы были Сионские ворота старого города, вход в армянский квартал и начало пути к месту захоронения царя Давида, основателя Иерусалима. Одинцов заговорил с Муниным о фортификации, в которой неплохо разбирался, и о том, как толково древние строители уложили блоки в западной стене. Там каждый следующий ряд уходит глубже предыдущего и остается едва заметная ступенька. Вот такусенькая, для дополнительной устойчивости, чтобы кладку землей не расперла. А еще там раствора нет. Глыбы просто подогнаны друг к другу и держатся за счет собственного веса. А не он по 10, наверное. Мунин ответил, что у стены его занимали совсем другие мысли. Тут Одинцов не удержался от замечания, мол, 3000 лет назад работяги потрудились на совесть, уложили блоки в притирку, а щели потом расковыряли желающие втиснуть записочку для Всевышнего в надежде на особенное отношение. «Вам, как материалисту, будет интересно узнать, что со строительством храма до сих пор не все ясно», сказал Одинцову гид, когда компания, сделав круг по старому городу, завернула в чайную возле Явских ворот. Кроме заповедей на скрижалях и подробной инструкции об изготовлении ковчега Завета, пророк Моисей получил еще одну инструкцию. «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло свое, то осквернишь их, и устрой там жертвенник Господу Богу твоему». «Жертвенник из камней, не поднимая на них железа». Первым эту инструкцию выполнил Иисус Новин, ближайший ученик и продолжатель дела Моисея, говорил гид. Когда он со своим народом перешел Иордан, жертвенник в самом деле был построен, и в Писании сказано, что сложили его из цельных камней, которых не касался железный инструмент. «Почему?» – спросил Одинцов. «Потому что железо укорачивает человеческую жизнь, а жертвенник призван ее продлевать». Так считали не только еврейские мудрецы. Римский историк Плиний тоже писал, что железом люди пользуются для войны, а жертвенник – это символ мира. Но еще за тысячу лет до Плиния мудрый царь Соломон распространил идею на строительство всего храма. Каменщики не обтесывали блоки, но каким-то образом сумели идеально подогнать их друг к другу. «Случилось чудо», — с привычной иронией заявил Одинцов. Ева наградила его укоризненным взглядом и сказала, «Очевидно, блоки сразу старались отколоть от скалы так, чтобы они соответствовали определенным параметрам» а потом подбирали наиболее подходящие пары. Это вполне решаемая математическая задача. Наверняка древние знали какой-то фокус, прибавил Мунин, искушенный в тайнах прошлого. Просто его секрет пока не разгадан. Гид строго взглянул на троицу. О строительстве храма подробно рассказано в первой и второй книге «Паралипоменон». Про чудеса или фокусы там нет ни слова. Про математику тоже. Трудно представить себе, сколько времени занял бы подбор камней для такого циклопического сооружения. Не забывайте, что каждая стена тянулась на многие сотни метров. И ведь были же еще внутренние постройки. А храм возвели всего за 7 лет. Какой вывод? — спросил Одинцов. Некоторые исследователи считают, что кладка состоит не из камней, а из блоков наподобие бетона сказал гид. Строители отливали их прямо на месте. Ставили опалубку, такой прямоугольный деревянный ящик без дна и крышки, и заполняли специальной смесью. Когда смесь твердела, доки снимали и переставляли выше. Снова заливали и так далее. Получались блоки по размеру ящиков. Вы удачно подметили небольшой сдвиг в глубину каждого верхнего блока относительно нижнего. Он может быть следствием того, что на нижний блок опиралась опалубка верхнего. Заметив, что слушателям идея понравилась, гид поспешил добавить. «Но меня эта версия не прельщает. Почему?» Долгий разговор. «Тогда в чем фокус?» — спросила Ева. «Тем более вы говорите, что никаких фокусов и чудес не было». «Не было. Был Шамир». «А, Шамир!» «Что же вы сразу не сказали?» В голосе Одинцова снова зазвучала ирония. Мунин повел себя более дипломатично, и по его просьбе гид продолжил рассказ. У подножия горы Синай, перед тем, как пуститься в сорокалетнее странствие по пустыне, иудеи построили ковчег завета, кованный золотом сундук для скрижалей с заповедями. Служить при ковчеге выпало Аарону, старшему брату Моисея, который стал первосвященником. Для Аарона изготовили ритуальное облачение, названное эфодом. Получилась красочная, богатая и яркая вещь. Каждая нить в ткани состояла из 28 прядей. Шести снежно-белых и скрученного вессона, шести голубых, шести алых, шести фиолетовых, и четырех золотых. У Эфода не было рукавов, он держался на лямках и стягивался поясом, а поверх него первосвященник надевал пектораль, подвешенный на золотых цепях и голубом шнуре четырехугольный нагрудник с двенадцатью драгоценными камнями. «Число камней, как вы понимаете, соответствовало числу колен Израилевых», — говорил гид. Камни были вставлены в золотые гнезда тончайшей работы и располагались в четыре ряда, по три в каждом. Их порядок соответствовал очереди появления на свет родоначальников колен. В первом ряду рубин обозначал колено Рувима, топаз – колено Симеона, изумруд – колено Левия. Во втором ряду колену Иуды соответствовал гранат, колену Иссахара – сапфир, и колену Завулона — алмаз. В третьем ряду колено Дана обозначал Корунт, колено Нафтали — агат, и колено Гада — аметист. В четвертом Берилл был символом колена Ашера, Оникс обозначал колено Иосифа, и Яшма — колено Вениамина. Все цвета укладываются в схему RGB, заметила Ева, имея в виду стандартное современное сочетание red-green-blue, красный-зеленый-синий, который используется в технике для кодирования любого цвета, от черного до белого. Очень красиво. Но при чем тут строительство храма? Короче говоря, что такое Шамир? Нетерпеливо рубанул Одинцов. «Да погодите вы!» Снова вступил Симунин, и гид с благодарностью кивнул ему. «Я пытаюсь сдать...» Развернутый ответ. Не надо меня торопить. На каждом драгоценном камне была гравировка. Имя главы рода. В наше время для определения твердости применяется десятибальная шкала Мооса. Три верхних строчки в ней занимают топаз, корунт и самый твердый минерал на свете – алмаз. К этой группе относятся почти все камни, которые были закреплены на пекторали. Вопрос. Чем и как три с половиной тысячи лет назад в пустыне удалось нанести гравировки? Одинцов пожал плечами. Их могли сделать позже. Чем и как? Повторил гид и, не получив ответа, сказал, «У Моисея был шамир». Нечто, способное резать рубин, сапфир и алмаз. Намного более мягкие камни при строительстве храма обрабатывали с помощью шамира, Это не металл, значит, строители соблюдали запрет. Не было ни фокуса, ни чуда. Был Шамир. — А у Римы и Тумим тоже гравировали Шамиром? — спросил Мунин, и под страшными взглядами компаньонов поспешил загладить оплошность. — Я хотел сказать, я подумал, что если у Римы и Тумим хранились внутри пекторали, на них тоже могли быть надписи. И если на тех камнях делали гравировку, То и на этих могли. Гид развел руками. Увы, не могу вам ответить. У и Тумим действительно хранились внутри пекторали, но никому в точности не известно, что они собой представляли и как выглядели. Описаний нет. Если это были камни, возможно, на них тоже нанесли гравировку. Но в домыслах я не силен уж, простите. А я другого не понимаю, сказал Одинцов, продолжая уводить разговор от опасной темы. Зачем вообще делать надписи на камнях, если всем и так известно, какой камень какому колену принадлежит и в каком порядке они расположены? Вот это вопрос по существу, похвалил его гид. Ответить на него с полной уверенностью я тоже не могу, но за тысячи лет накопилось некоторое количество предположений мудрецов Торы и ученых. Еврейский алфавит вы знаете? Э, впрочем, это не важно. «Надписи на камнях содержали все буквы алфавита», — говорил гид. Первосвященник, используя урим и тумим, задавал вопросы ковчегу завета. Некоторые исследователи считают, что ковчег заставлял буквы на камнях вспыхивать или реагировать еще каким-то образом, чтобы первосвященник мог сложить на них слова и прочесть ответ. После расставания с гидом, Троица поехала на машине обратно в Яфу. «Он так толком ничего и не сказал про Шамир», — ворчал Одинцов. «А остальное вообще полная ерунда. Первосвященник, у которого на груди мигают буквы. Что, светодиоды? Или лампочки? Три тысячи лет назад. Ерунда, спиритизм и ненаучная фантастика. Слушать стыдно». Мунин, чувствуя вину, обернулся к компаньонам и попробовал их развеселить. Один знаменитый ученый рассказывал, что во время Первой мировой всякая мистика стала очень популярной, и его сестры сильно увлеклись спиритизмом. Отец терпел, терпел их домашние сеансы, а потом сказал, я еще допускаю, что вы можете вызвать дух Льва Толстого или Антона Чехова, но никогда не поверю, чтобы они с вами дурами по два часа разговаривали. Историк хохотнул но под суровым взглядом Одинцова осекся. — Ты, Конрад Карлович, старайся больше молчать при чужих людях, — посоветовал Одинцов. — Болтун — находка для врага. Знаешь, как саперы время до взрыва считают? — Знаю, — пробурчал обиженный Мунин. — Десять, девять, восемь, семь. — Так точно. Вот и ты, прежде чем ляпнуть что-нибудь, сосчитай сперва в обратном порядке, а потом уже взрывай. — Ева вступилась за младшего товарища и сказала Одинцову, «Ты тоже следи за собой, иначе с нами скоро люди разговаривать перестанут». «Гида, зачем было дразнить? Безобидного гида, Карл!» Одинцов крякнул, получив шпильку за Конрада Карловича, и уставился в окно. Автострада, которая вела из расположенного в горах Иерусалима Приморский Тель-Авив, затяжными дугами плавно спускалась все ниже. Вскоре по обе стороны дороги стали появляться густые заросли опунции, по-местному — сабры. Коротая время пути, Одинцов рассказал компаньонам про кактусы Центральной Америки, про их опасность и гастрономические свойства, про то, как они попали в Израиль, и про мексиканский безумный агат, который по неведомой причине оказался в четках вараксы. Мунин и Ева притихли, под впечатлением от неожиданной эрудиции Одинцова, перепалка была забыта, и час в дороге пролетел незаметно. В Яфа приехали, когда уже стемнело. Путешественники убедились, что утром Штерн их не обманул. С подсветкой здания отеля «Бейт и Еремия» выглядело гораздо интереснее, чем в ослепительных солнечных лучах. Партье попросил гостей заглянуть в кабинет к Штольбергу. Старик с готовностью вручил Мунину флешку, сказав, Наверняка вы привыкли работать с электронными файлами. Это нам, старикам, надо держать книгу в руках. Нам нужен запах бумаги, чернил и типографской краски. Нужен шелест страниц. Ничего не поделаешь. Возрастная органолептическая зависимость. Штольберг пошевелил подогрическими пальцами. Впрочем, бумажный архив тоже в вашем распоряжении. Я только прошу ничего не выносить из кабинета и работать здесь. «А теперь, с вашего позволения, мне пора идти. Фрау Штольберг не любит, когда я опаздываю к ужину». «Одну минуту», — остановил его Одинцов. «Разрешите вопрос, будьте любезны». Старик заложил большие пальцы за проймы вязаного жилета и приготовился слушать, а компаньоны с первых слов поняли причину дневной задумчивости Одинцова. «Вы нам троим так подробно рассказывали про наших предков». «Я не представляю, какую работу для этого пришлось проделать», — сказал он. «Но не сомневаюсь, что труд был адский. Тем более вы сами говорили, что темплеры — не ученые, а коммерсанты. Значит, привлекали кого-то со стороны, деньги тратили. А зачем? То есть я хочу сказать, что с самого начала было известно, кто такой Габриэль фон Одинцов. Сперва темплеры купили у него дома и землю, потом он им помогал, потом выкупил у них этот дом и жил в общине. Все хорошо, все понятно. Только зачем вы вдруг стали так подробно копать его биографию и потомков искать? Меня при этом было найти несложно, фамилия та же, но мне раньше никто ничего не сообщал, а теперь вывалили все это нам троим. Почему и зачем? Орлиный профиль Штольберга заострился, взгляд стал строгим, старик выдвинул ящик письменного стола и достал оттуда толстую пластиковую папку. Гости дружно вспомнили Штерна, когда Штольберг поправил папку, чтобы она лежала строго перпендикулярно краю стола. И начал. Эти документы я подготовил по распоряжению мистера Вейнтрауба. Он собирался сам поговорить с вами. Теперь, когда его больше нет, провести разговор уполномочили меня. Я отложил это на завтра, но раз уж вы спросили, молчать как-то неловко. Вейнтрауб сотрудничал с общиной темплеров многие десятилетия. Он велел выяснить, кого из потомков оставил Габриэль фон Одинцов, когда четыре месяца назад познакомился в Петербурге с нынешним Одинцовым. Старый миллиардер хотел знать, это родственники или однофамильцы. «Мистер Вейнтрауп был очень щепетилен в делах», — сказал Штольберг. «Все его сделки отличала юридическая безупречность». В начале нашего сотрудничества он, как инвестор проектов общины, проводил аудит и проверил, каким образом Магдалена фон Одинцов передала Темплерам отель Бейт и Еремия. При этом выяснилось, что в тогдашней неразберихе возникла своеобразная коллизия. Вы же помните, какое было время? Только-только закончилась Первая мировая война, баронесса с дочерью жила в Египте. Интернированные немцы понемногу возвращались на пепелище. Вместо старой турецкой администрации в Яфо действовала новая британская. Часть архивов была повреждена или утрачена. Сделка с баронессой совершалась в не вполне определенном юридическом поле, дистанционно и срочно. Поэтому вышло так, что темплеры не то чтобы купили Бейта и, и Ремия. Скорее они получили его в бессрочное пользование. Если не вдаваться в детали, Можно говорить об аренде. Поскольку за долгое время, прошедшее с 1919 года, никто не предъявлял прав на отель, темплеры не беспокоились. Вейнтрауб тоже не беспокоился до тех пор, пока не узнал, что нынешний Одинцов имеет к владельцу самые непосредственные отношения. Но и тогда миллиардер придержал эту информацию. Ситуация изменилась, когда месяца-полтора назад лаборатория в клинике Вейнтрауба. Подтвердило генетическое родство между Одинцовым и двумя его компаньонами. Я не посвящен в детали, сказал Штольберг. Мне лишь было поручено провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, как вы вообще могли оказаться родственниками и установить степень вашего родства. Имея основную часть данных, проследить еще две ветви потомков за сто лет не составило большого труда. Наконец, неделю назад. Мистер Вейнтрауп велел рассчитать стоимость аренды отеля за все время с учетом изменения средних арендных ставок и вычислить сложный банковский процент, который начислялся бы, если бы платежи регулярно поступали в банк. «С бухгалтерией мы знакомы гораздо лучше, поэтому...» Старик положил молочно-белую руку в едва заметных пигментных пятнах на папку. «Здесь полный отчет». «Начиная с 1919 года», — сказал он. «Уверен, что накопленная сумма произведет на вас впечатление. По распоряжению министра Вейнтрауба долг за аренду полностью внесен в банк на специальный счет. Это ваши деньги. Я расскажу, как их получить. Кроме того, меня уполномочили обсудить с вами продажу отеля или новый договор аренды на современных условиях. Однако я все же просил бы перенести это на завтра. Иначе фрау Штольберг в самом деле меня убьет.